В начале сентября 1636 года Йоунас Пальмасон, ученый, был забран с острова Гютльберт нарей и тайком отвезен на юг страны. Через пять дней пути верхом его привезли в Баки. Это было под вечер. И там Йоуна посадили на купеческий корабль, которому было назначено покинуть гавань на следующее утро. Ему еще не ясно, кто стоит за всеми этими перевозками. Однако их обхождение мягче, чем он привык ожидать от власть придержащих, а обстановка на корабле лучше, чем пристала для узника. Его не бросили в невольничий трюм, а дали ночевать с экипажем. Все происходящее для него загадка. Когда суд над ним, причиной стала колдовская книга, которую он, как считали, сочинил, и магическая школа, которой он, как подозревали, заведовал. Завершился тем, что ему вынесли суровый приговор, изгнание и сопутствующее тому условие, что никто не вправе не давать ему приют, не оказывать помощь. Тогда Йоунаст тщетно пытался уехать прочь из Исландии. Вместе с женой и детьми скитался он по стране, стремясь всюду, где можно было ожидать прибытия корабля, и просился на борт, но никто не хотел их подвозить. Был ли тому причиной страх вести у себя на корабле колдуна, злоба или сговор врагов Йоунаса? Ему могли дать еще более суровый приговор, вплоть до смертной казни, если бы он нарушил постановление суда об изгнании. Об этом мы узнаем позже. Но это нежелание позволить ему до конца дней выполнить решение суда — сделала его изгнанником на родине на целых пять лет, до тех пор, пока его неожиданно и без всяких разъяснений не усадили в эту лодку, которая своим покачиванием убаюкивает его на ночной волне в гавани в Бакке. И вот, когда корабль отдает якоря на рассвете, на борту появляется второй пассажир. Йоунас просыпается, а на палубу, где спит команда, Вводят человека с холщовым мешком на голове, а ведут его двое стражников Просмюнда, главы датчан в Исландии. Они велят ему сесть на пол наискосок от гамака Йоунаса, снимают с него наручники и уходят. Новоприбывший стонет и жалуется, щупая узел, удерживающий мешок на голове. Ему не удается его развязать, руки посинели от наручников». Йонас выбирается из постели и развязывает мешок на новом попутчике. Под холстиной показывается лицо. Борода светлая, глаза голубые и печальные. Стало быть, это его сын, преподобный Паульми Гвюдмюнд Йонасон. Отец и сын с рыданиями заключают друг друга в объятия. Они долго плачут в каюте, пока матрос не выгоняет их на палубу. И они плачут там... И за плачем почти пропускают грозное зрелище, перед которым, однако, невозможно устоять. То, как родная земля скрывается за горизонтом. Отец с сыном плывут и достигают тихой гавани. В первые часы после того, как он сходит на берег в Копенгагене, Йонас ученый видит больше людей, чем до той поры видел за все годы жизни вместе взятые. «Больше передников, шляп, сапог, больше кур, свиней, лошадей, тачек, собак, стражников, больше пушек, повозок, больше крыш, домов, окон, дверей. А еще многое из того, что раньше видел только на картинке. Ветряные мельницы, водяные колонки, башни и площади, церкви и дворцы, статуи и каменную резьбу, деревья и пруды». Сапожников и портных, торговцев сыром, погонщиков ослов. Он пытается не дать всему этому впечатлить себя, он отчаянно гонит всю эту новизну. Ведь в первую очередь он желает, чтобы его занимала мысль, что он находится в царстве датского конунга Горма Старого. Впервые это чувство посетило его, когда во время плавания на горизонте показались Фарерские острова. Наконец, Йоуна с собственными глазами увидел кое-что из того, что рисовал на тех картах мира, которыми порой расплачивался за обед или кров, когда они с женой и детьми скитались. Вместо того, чтобы, склонившись над бумагой, взирать на землю с небес, подобно той птице, что летает выше других птиц, теперь он сам попал на карту мира». И в нем прочно обосновалась вера в то, что едва он ступит на датскую землю, все дороги будут ему открыты. А теперь Йоунас — там, где на карте остается белое пятно. Те просторы, которые иллюстратор считает своим долгом украсить кито-чудищами, да морскими конями и белыми медведями на льдине, чтобы глазам было нескучно смотреть на океанскую ширь. Он причалил в местах, которые по-странному знакомы ему, хотя до сей поры он знал их только как деяния рук своих, созданное посредством диктярных чернил и красок, разумеется, бледных, чтобы удобно было читать название мест. А поскольку он привык осмыслять мир как картину, которую можно сложить и носить в кармане, или как описание, сделанное старинным сагописцем, бойко отбросившим все второстепенное, то ему и кажется, что оттуда, где он сейчас находится, легко добраться до всех исторических мест древности. На юг, в Миклагард, в Святую Землю, на восток, в Швецию и Великую Швецию, на Новую Землю, в Азию. Но все, что предстает его глазам, еще пустяки по сравнению с тем, что приходится выносить ушам. Ведь у всего здесь свой звук – Грохот, гогот, крик, хлопок, лай, звон, стук, плач, гром, ржанье, рыганье, хрюканье, и гулкие шаги животных и людей, бегущих, ковыляющих, семенящих, топающих. Разумеется, ее у нас может сузить свое поле зрения, идя в затылок за преподобным Мигвюдмендом и впери взгляд ему в спину. И как раз так он и делает, несмотря на неоднократные жалобы сына, что отец наступает ему на пятки. Но закрыться от шума он не может. Не может зажать уши, ведь обе его руки заняты. В одной он держит коробку с одеждой их с сыном провожатого, студента с Юга Исландии, который в обмен на то, что они побудут для него носильщиками, обещал проводить их до сносного постоялого двора а в другой руке несет длинный ящик, достигающий ему от кулака до лодыжки. Нет, чтоб заглушить шум большого города, ему надо было бы залить уши воском. Йоунас Паульмасон ученый, один из тех, кого фортуна без устали вращает на своем колесе. Не успевает он причалить в надежной гавани, как ему снова приходится пускаться в путь по бурным волнам, причем всегда на более утлом судне, чем то, на котором он приплыл. Отец с сыном устроились на постоялом дворе Зоммерфюглен, который Йонас прозвал Пуночка, вестница лета в его жизни. Жилье, которое пристало добрым малым, свидетельство того, что провидение собирается погладить их с преподобным Паульми Гвюдмюндом мягкой лапкой. И отдых на этом постоялом дворе был ему так приятен по сравнению с житьем на острове гютльберт на и качкой на корабле, что в первые недели он не показывал носа за порог, а дни напролет лежал в постели, читая по складам новое издание «Басин изопа». Да и городской шум он так слышал меньше». А преподобный Пауль Мигвюдмюнд, напротив, носился по всему городу, хлопача об устройстве тех дел, что были целью этой поездки – добиться решения короля об отмене их приговоров. Он заходил к тем своим землякам, которых считал дружественно настроенными к себе и отцу, и выслушивал от них советы о том, как лучше донести свою просьбу до короля – Ведь, чтобы расшевелить судей на Альтинге Исландии и заставить их изменить мнение, нужен по меньшей мере рукописный лист с печатью от самого Его Величества Кристиана IV. Но в его добыче удача ему не улыбалась. А еще преподобный Пауль Мигвюдмюнсен выяснил, что за отъездом его и его отца из Исландии стояла группа ученых, Им надоели расспросы Оли Ворма об этом Йоунасе-ученом, который, как был убежден датский профессор, обладал важными знаниями старинного рунического алфавита. В течение шести лет они отвечали ему примерно одно и то же, что о жизни этого Йоунаса известно мало. Он вечно в бегах от властей, он осужден и заражает своими несчастьями всех, кто только приблизится к нему». Но в конце концов, когда доктор Вормиус устроил так, чтобы высший совет Копенгагенского университета рассмотрел дело Йоунаса и, если потребуется, его сына, исландские коллеги больше не могли пренебрегать просьбами своего брата в науках и личного друга короля и собрали складчину на поездку для Йоунаса. Они послали с ним и преподобного Пауль Мегвюдмюнда в надежде, что эта семейка Баламутов больше не вернется в Исландию. Сообщив Йонусу, что в одном магазине у порта выставляют на показ мартышку, Пауль Мегвюдмюнд смог побудить отца посмотреть в Копенгагене еще что-нибудь, кроме дома, где он живет, и прилегающего к нему двора». С тех пор, как Йонас прочитал басню Изопа об обезьяне и лисице, он ломал голову над противоречием. В басне тот зверек, который внешностью больше похож на человека, посрамлен четвероногим, у которого, очевидно, разум человеческий. Поэтому ему очень хотелось собственными глазами увидеть обезьяну, а лисиц он и так уже видел более чем достаточно». Но не успел Йонас ученый покинуть свой тюфяк ради мартышки, как шестерни фортуны снова заскрепели. Души отца с сыном стали доходить рассказы о том, что, мол, их недоброжелатели из Исландии приплыли в Копенгаген до них и тотчас начали кампанию по злословию. «Эти недруги занесли в свиток все самое мерзкое и гадкое», что только писали и говорили о Йоунасе ученом, А в основном это было взято из полемического сочинения преподобного Гвюдмюнда Эйнерсена с хутора «Стадарстат», известного под названием «Рассуждение». А сам автор озаглавил его «Инверсу тиас серпентис ректи эт тортоси» «Сирич. Небольшое рассуждение о вероломстве и кознях дьявола». Он же порой идет прямо, порой петляет, дабы воспрепятствовать спасению душ человеческих. Самые лакомые кусочки из этого варева были щедро наперчены упреками. Мол, дотчанам не следовало даже жалеть такого негодяя, как Йонас, и уж тем более отвозить его в свою страну, и уж тем более не подобало силить такого подлеца в Копенгагене, где бургомистр Юрен уже давно мучается непонятными, но изнурительными внутренними болями и подвергается разорительным и болезненным лечебным процедурам, весь результат которых свелся к тому, что жизнь в нем едва теплится, ведь поговаривают, что причиной недуга были колдовские чары и, мол, надо, приложив все усилия, разыскать того, кто наслал их». В такой атмосфере врагам Йоунаса оказалось легко посеять семена злобы и недоверия и к нему, ибо в один полдень в середине октября на постоялый двор ворвались блюстители порядка и арестовали ученого именем короля. В городской ратуше он предстал перед судом. Там был зачитан тот самый свиток с клеветой, и ему поверили, хотя эта химера была во всех отношениях беспомощна, у нее не было ни задних ног, ни хвоста, и Йоунаса приговорили к отправлению обратно в Исландию. Но поскольку следующий корабль туда ожидался только весной, ему надлежало до той поры сидеть под стражей. Для судьи не играло роли, что Йоунас, точнее, председательствующий за него преподобный Пауль Мигвюдмунд, потому что Йоунас был не в состоянии выдавить из себя ни слова по причине комка в горле, Сказал, что как раз приехал в Копенгаген искать справедливости из-за судебной ошибки на Альтинге. И к тому же ему дали специальное поручение – отвезти подарок самому Олаусу Вормиусу. И это поручение еще не выполнено. А этот ученый непременно подтвердит, что Йонас не тот опасный человек, о котором говорится в свитке. Но разве судья не знает, что у него прозвище «ученый»? Но они не стали слушать ни этого, ни других аргументов преподобного Пауль Мегвюдмюнда в защиту отца. А в конечном итоге и сам подарок достопочтенному ректору Оле Ворму сыграл решающую роль в вынесении несправедливого приговора, подведя фундамент под убеждение, что Йо у нас подозрительный человек. Это была живая бескрылая гагарка. Это создание переполошило других постояльцев в зомер Фюглин. Ведь оно не походило на всех других виденных ими птиц. Больше, крупнее, голос хриплый, а пение похоже на предсмертные хрипы удавленника. В первые дни Йоунас брал гагарку с собой в столовую, ставил длинный ящик рядом, снимал крышку и кормил птицу селедкой, коей в этой стране было более чем достаточно. Гагарке эта птица была так же нутру, как и датчанам а вот самого Йоноса мутило от каждого куска этой жирной несъедобной гадости. После ужина ему разрешали выгулить птицу на заднем дворе. Риска, что она удерет, не было, даже если ее выпустить из клетки, ведь летать она не умела, и ее было легко загнать в угол. Но именно эти вечерние прогулки пробудили беспокойство в груди тех, кто их видел. Что птица, если это птица, Бродила среди кур, держась вертикально, словно маленький человечек. Вызывала из дальних закоулков их сознания гадкие истории. Рассказы о людях, которым не посчастливилось живыми ускользнуть из когтей ведьм, летающих в Вальпурге его ночь, искаженных, лишившихся дара речи, до конца жизни доставлявших мучения себе и своим близким или о воплотившихся духах помощниках тех же самых ведьм. Часто они были смесью человека и животного, похожей на это создание, когда оно стоит совсем одно в загородке для кур, словно уменьшенная копия носатой ведьмы в черной мантии. Да, птица была одинока, ведь все квочки были в курятнике и дрожали, сбившись в кучу. Просто поразительно, как они боялись этой зловещей гостьи. Что-то подобное рассказал на суде хозяин постоянного двора, когда его стали допрашивать насчет поведения обвиняемого, Йонаса Паульмасона-ученого, за те две недели, что он прожил в зомер -Фюглен. Других свидетельств не потребовалось. Исландца заковали в железо и переселили в новое, худшее место, в исправительное заведение верховного тюремщика Расмуссена. И тогда он убедился на собственной шкуре, что Копенгаген таков же, как Фортуна, ко всем непостоянен, особенно к Йонасу.